Археологические изыскания доказывают, что и первые киевские храмы, например, Десятинная Церковь, были созданы по плану и образцу именно храмов корсунских. Итак, мы полагаем, что солунские братья действительно нашли в Корсуне восточнославянскую азбуку и начатки собственно болгарских переводов. Они благоразумно и искусно воспользовались этой письменностью для своей миссии к славянам маравским. Мы, собственно, отрицаем изобретения ими письмен, но затем остаются за ними огромные заслуги по устроению и распространению этой письменности. По всей вероятности, они привели в более стройный порядок славянскую азбуку, продолжали дело перевода, исправляли переводы прежние и особенно много заботились о списывании богослужебных книг. Эти восточнославянские книги, принесенные ими в Моравию, Действительно могли показаться там вновь изобретенными письменами. Что же касается Дунайских болгар, то здесь эта письменность, по всей вероятности, была распространена собственно учениками салунских братьев, которые по смерти Мефодия принуждены были вследствие гонений покинуть Моравию и удалиться в Болгарию. Таковы знаменитые седьмичисленники Гараст, Наум, Климент, Сава и Ангеларий Кирилловское письмо тем легче могло восторжествовать здесь над другим письмом, глагольским, что само оно, то есть кириллица, было собственно болгарского происхождения. Краткое известие жития о русских письменах, найденных в Корсуне, и о человеке, научившем Константина русской грамоте, не осталось без кривых толков и у наших старинных книжников. Оно служит наглядным примером тому, Как неудобно понятные места древнейших памятников подвергаются произвольным толкованиям со стороны позднейших списателей. Упомянутое известие породило у русских книжников домысел о том, что русская грамота никем не изобретена, но самим Богом явлена в Корсуне некоему благочестивому Русину в одни царя Михаила и матери его Ирины, и что от этого Русина. Константин-философ научился русской грамоте, которую ввел между маравами, чехами и ляхами, откуда она потом была вытеснена ревнителем католического обряда войтахом. Это сказание встречается в рукописи 15 века, принадлежащей Московской духовной академии, в той же рукописи, где находится панонское житие Константина-философа. Достоуважаемый автор исследования о времени происхождения славянских письмен, справедливо называет это сказание позднейшим домыслом. Но мы не можем согласиться с его мнением, что этот домысел породил вставку о русских письменах в самом житии Константина. Очевидно, дело произошло наоборот. То есть, как мы выше заметили, плохо понятое известие Константинова жития – породило сказание о русских письменах, явленных самим Богом некоему Русину. Читая известие, что Константин нашел в Корсуне русские письмена, пытливый книжник не мог не задать себе вопроса, а откуда же взялись эти письмена, и решил его совершенно в духе своего патриотизма и благочестия. Рядом с этим толкованием возникло другое сказание о происхождении русских письмен. Это сказание приписывает изобретение их епископу, крестившему Русь во времена императора Василия Македонянина. Оно дошло до нас в греческом сочинении, принадлежащем неизвестному автору и напечатано у Бандури. Сказание это повествует об отправлении русским князем послов сначала в Рим, потом в Константинополь для испытания обряда. Послы отдают предпочтение обряду греческому, Тогда великий князь Русский обращается к императору Василию Македонянину с просьбой о присылке епископа с двумя товарищами – Кириллом и Афанасием. Эти мужи действительно крестили народ, но, увидав его грубость и невежество, они составили для него азбуку из 35 букв, в число которых поместили 24 греческие буквы. Следуют славянские их названия, то есть аз, буки, веди и прочее. Потом рассказывается встречающееся и в других греческих источниках чудо с Евангелием, которое епископ по требованию князя и народа бросил в зажженный костер, и оно осталось невредимым.